Глава шестая. Накормить дракончика оказалось непросто. Головы-то у него три. И все хотели чего-нибудь вкусненького пожевать. Левая голова ныла, правая язвила, а средняя пыталась их примирить. Хорошо, что у меня всего одна голова, подумал Егорка, а вслух прикрикнул: Тихо! Мы вас кормить будем! Как же вы нас накормить? Ежели у вас двое, а нас трое! Средний арифметически. У меня две руки, у бабушки две. И у тебя две верхние лапы Получается, по две руки на каждую твою голову Тебя покормлю я, левую голову бабушка, а средняя сама поест М -м, Жалко старушку утруждать Ну так голодай, вы какой нашелся Бабушке Просковлюшке надоело слушать змееву перебранку Хватит припираться «Пока не перестанете ссориться, кормить не буду». «Это все он!» «Он первый начал!» «Как же вы мне надоели!» «Все вы хороши! Всю жизнь вместе, а Лада нет! А еще Добрыны чем себя называете!» «Тьфу!» Головы пристыженно замолчали. «Мойте лапы и за стол!» А, «А чего их мыть? Они, Они чистые!» И Змей Добрыныч спрятал лапы за спину. «Когда ты их мыл в последний раз?» «Когда?» «Когда...» Головы задумались и стали совещаться. «Когда, когда?» «Понятное дело, когда с Добрыней в престольном городе Киеве пировали» или в новгороде Эх, вспомнили тоже да между прочим мамилфа андреевна добрынина матушка нас ни разу за стол с грязными лапами не посадила она нас вообще за стол не пущала да правая голова метнула на левую недобрый взгляд и замолчала средняя откашлялась и примирительно заметила ну Не в том суть, когда мы их раньше мыли, а в том, чтоб топереча вымыть. Это еще зачем? Я воды боюсь. Вы как знаете, а я свои лапы вымою. Измей Добрыныч шагнул к реке, но тут же остановился и неловко затоптался на месте. Его задние лапы то делали шаг вперед, то отступали, то поворачивались к реке, то к лесу. Егорка подумал, что это выглядит смешно, а бабушка Просковьюшка перекрестилась и прошептала. Верно говорят. Дурная голова ногам покоя не дает, а три головы разом. Ох, чует мое сердце, и намучаемся мы с этой змеюкой. Ну что ты, ба, у Добрыныча просто сбой системы управления. Сейчас я это исправлю. Мальчик взял мыло, повесил на полотенца полотенце и пошел к реке. Змей Добрыныч повернулся за ним, и три пары глаз наблюдали, как Егорка отмывает грязные ладошки. Словно не замечая змея, Егорка вернулся к скотерке, на которой бабушка Просковьюшка разложила снедь и четко, почти по слогам, произнес. «Я руки вымыл». Теперь могу есть. Эх, какой я голодный, сейчас все съем. Змея Добрыныча после этих слов будто подбросила. Он побежал к реке, метнулся обратно, схватил мыло и полотенце и вернулся к Порозихе. Через минуту дракончик сидел рядом с Егоркой и уплетал за все шесть щек. Бабушка Просковьюшка чистила вареные яйца и клала их в пасть левой голове. Егорка кормил правую, а средняя, между прочим, спросила. «А в святку яичек нету? Я тебе в другой раз сварю». Правая голова жевала и при этом поучала Егорку. «Ты скорлупу не снимай! Ты нечищенное яйцо давай!» Так оно пользительнее. Услыхав это, левая и средняя головы всполошились. Нет, Нет ешь как мы. Живот-то у нас общий. Вы поспорьте, а я поем. Головы сразу замолчали и стали сосредоточенно жевать, всем своим видом показывая, что спорить, собственно, не о чем. После обеда Бабушка Просковьюшка похвалила змея. — Хороший у тебя аппетит. <свят> — Не жалуюсь. — Спасибо. Бабушка Просковьюшка задумчиво посмотрела на змея Добрыныча, а потом тихо, словно сама себе сказала. — Змеиные повадки не признают порядком. На этот раз, как ни странно, извиняться стала правая голова. Это, <кхе> <кхе> прощения просим. Слишком долго пришлось жить с нашим змеиным семейством. А как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Раньше-то с Добрыней мы были хороши. А куда не делся и почему он тебя из плена не освободил? Все три головы разом огорченно поникли. В каре-глазах левой головы стояли слезы. «Что-то ты темнишь!» Змей Добрыныч молчал. Наконец, средняя голова, глядя в землю, выдавила. «Нету, Добрыни!» Мы его проспали Не мы, а ты! С этими словами Правая голова Гневно сверкнула зелеными глазами А средняя подытожила Вот с тех пор И ругаемся Где проспали? Когда? Давно Утомились мы в пути Отдохнуть легли под деревом Мой черед был Сторожить, глаз не смыкать Все заснули И, и меня сморила. А когда проснулись, Не было с нами рядом ни Добрыни, Ни коня его богатырского. Стало быть, что случилось с Добрыней и где он, Ты не знаешь. Не ведаем. Хотели след его разыскать, Да не успели. Налетели змеи лютые темной стаей И в темницу упрятали. — Строго они с вами. Правая голова гордо выпятила шею. — Так отступники мы, да, от всего змеиного роду отреклись, честь змеиную опозорили, потому как на доброе дело пошли. — Да, добрых дел за нами больше, чем за всю змеиную историю было. Вот и спрятали нас... Чтоб хорошего примера не показывали. Логично. А теперь что делать будете? Топереча к дядюшке Горному Змею пойдем. Пешком? Придется. Лететь не можем. Вывихнули крыло. А все ты... А что я? Вы первые начали. Втроем рулили. Было дело... Егорка обошел вокруг змея Добрыныча, оглядел его со всех сторон и сделал вывод. «Далеко вы не уйдете. У вас корпус крупный, три головы, центр тяжести смещен. Вы, похоже, потомок птицезавров, возможно, птеродактили мутанты Мальчик с любопытством сгибал и разгибал здоровое крыло змея Добрыныча. Левая голова повернулась к бабушке Просковьюшке, Он сейчас чего сказал? Да все он верно сказал. Никуда ты не дойдешь. Вот грех-то какой. И в деревню тебя не приведешь. Не, мы в деревню и сами не пойдем. Была охота в собак дразнить. Ах... Народ с вилами и дубинами за нами гоняться начнет. Со страху могут. Только пока ты в темнице сидел... Оружие пострашнее дубины появилось. Надо змея спрятать куда-нибудь, пока крыло не заживет. Ба, а если в сарай наш вдоль околицы пройти? Бабушка Просковьюшка отрицательно покачала головой. Змей Добрыныч сидел молча. И только все три его головы поворачивались от Егорки к бабушке и обратно. В сарай нельзя, к деревне даже близко не подойти. — Лошади змея учует, взбесятся. — Ой, а где же наш вихарек? Егорка побежал к тому месту, где они оставили вихарька. Конь обживал уже несколько кустов и стоял чуть поодаль, похрустывая сочной травкой. Егорка кинулся к нему. — Ты в порядке? Конь вздрогнул и попятился. Он наслаждался едой и отдыхом, а теперь, когда Егорка напомнил о змее, Вихарек начал тревожно озираться. — Не бойся, дракончик добрый! И мы не можем взять его домой. Последние слова успокоили Вихарька, и он продолжил обед. — Стой здесь, далеко не уходи! И Егорка помчался обратно на полянку. Бабушка Просковьюшка убирала остатки обеда, вернее скатерть и термос, потому что Змей Добрыныч съел всю еду без остатка и, сидя под деревом, ковырял палочкой в зубах правой головы. — Сколь на месте! Бабушка Просковьюшка прибрала полянку, будто и не было здесь никакого обеда, и сказала. — Вот что, Егорушка, бери-ка корзинки с грибами, не гоже их в лесу бросать. Пойдем, он хоть и змей... Но, если не врет, все-таки Добрыныч и раненый. Спрячем его в одном укромном местечке неподалеку. На том и порешили.